Глава восемнадцатая. Был в моей жизни случай, давным-давно, когда я был молодым капитаном. Спецоперация в Афгане, гора, изрезанная тоннелями, темнота, ожидание пули из-за угла в любую секунду. Вместо пули я тогда знатно приложился головой о скальный выступ. Лоб рассек до кости, бинтоваться пришлось, и все в кромешной темноте. С тех пор не люблю подземные ходы. Жду от них любой пакости. Например, предательство нашего проводника. Хамза Павло показывал дорогу, подсвечивая мне масляным фонарем. Вперед я его не пустил, держал за плечом. А за ним шел Муса, готовый в любую секунду перерезать Зарубаеву глотку. За татарином в цепочку растянулся отряд. Не только мои бойцы из тех, кто еще мог сражаться, но и бравые парни полковника Дюжи. Он, кстати, тоже напросился с нами. За спинами прятаться не стал, хотя, как и все, мы понимал, что идем к черту в пекло, что можем столкнуться с засадой, что тоннель, если и перебежчик соврал, могут в любую секунду взорвать, и мы превратимся или в головешки, или в заваленных землей заживо погребенных. От этой мысли у меня мурашки пробежали по спине. Волосы на загривке зашевелились. Павел уловил мое беспокойство. «Ребята продержатся, сотник. Иван Григорьевич, наш старший, мастер зубы заговаривать. Вопрос в том, как нам избежать взрыва, если хивинцы обнаружат, что на завод проникли урусы. Могут ведь пушку тяжелую подкатить и долбануть раскаленным ядром. Я бы так и поступил». «Далеко еще?» — уклонился я от ответа. Мой план Зарубаеву был неизвестен, его выставили из шатра, когда озвучивал свою задумку. Меньше знаешь, лучше спишь. Или веселее топаешь по туннелю, который всем туннелям туннель. Одно слово «ханский», стеночки ровные, без отнорков, сухо, вентиляция, небольшие площадки через каждые 20 сажений, четко спланированные повороты и все отделано очень старым камнем. Не удивлюсь, если этому подземному ходу столько же лет, сколько всем в моей неполной сотне вместе взятым. «Сейчас будет лестница наверх», — предупредил меня Павел. «Как будем действовать дальше?» «Поднимемся втроем, я, ты и Муса, только без глупостей». «Петр Васильевич, разве я не понимаю? Спасибо, что поверили, что надежду подарили». Моё слово крепкое, Павло, и от тебя того же жду. Я для того, чтобы привязать к себе проводника, наскоро с ним переговорил перед выходом и пообещал, что возьму к себе в сотню. И всех у руссардаров, если, конечно, захотят. У меня в отряде полная веротерпимость. Муса мне свидетель». Посчитал, что так будет правильно. Во-первых, мотивация, она и есть мотивация. Во-вторых, проверял реакцию на мое предложение, и она меня порадовала. Но, в-третьих, мы не к тещи на блины шли, на смерть, и важно, чтобы рядом был человек, который из кожи вон вывернется, но спину тебе прикроет. Вот такой я весь из себя продуманный манипулятор. Правда, все мои потуги не будут стоить ни гроша, если нас предадут. Вот и лестница. Я представлял себе нечто хитрое, вроде винтового подъема. Но все оказалось проще, прорезанная в сухой глине щель точно такой же ширины, как и коридор, и незамысловатые ступеньки из кирпича. Вместо поручней можно держаться за стену, места достаточно, чтобы подниматься вдвоем. Не спеши, Павел, идем шаг в шаг. Мы начали подъем и довольно быстро уткнулись в деревянную дверь, обитую железными полосами. Она была приоткрыта, и из нее на нас были нацелены два пистолета. «Не стрелять! Свои!» — громким шепотом предупредил невидимых охранников Зарубаев. «Паша, ты?» — раздался юный радостный голос. «Я, Егор, я, и не один, подмогу привел». Дверь распахнулась, и в рассеянном свете, льющемся откуда-то сверху, возникла фигура в точно таком же красном халате, какой был на Зарубаеве. Пистолеты уже смотрели в пол. «Старшего зови, парень», — негромко сказал я, подходя к нему вплотную и контролируя руки, чтобы случайно не пальнул. Юноша отстранился, открывая мне проход, и жарко зашептал, обращаясь к моему проводнику, но не сводя с меня восторженных глаз. а «Паша, Григорьич не может от двери отойти. Он с Юсуф Агой Накибом переговоры ведет». «Ого!» — удивился Зарубаев. — Они бы еще хана прислали. Что предлагают? — Последнее предложение — свобода, и по тысяче золотых мискали каждому. В голосе парня прозвучала очевидная насмешка. — Так, голубки, потом наворкуетесь, — прервал я урус Сардаров. — Быстро доложить обстановку. Егор, непонимающе, захлопал глазами. Похоже, у него от радости мозги отключились. «Веди к старшему», — приказал я, опасаясь, что с парнем каши не сваришь. «Муса, передай вниз, чтобы поднимались. Действуем по плану». «А если...» — усомнился мой денщик. «Все в порядке. нету у нас времени на дополнительные проверки. Пусть начинают выносить порох». Мой план, как обезопасить себя от взрыва, был прост как куриное яйцо. Вынести весь порох, спустить его в подземный ход, и нечему будет взрываться. Только действовать нужно быстро. Пороховой склад был устроен под бастионом Ак-Шейх Бобо. Сверху его венчало нечто вроде двухэтажной голубятни без задней стенки, дозорная башня и ключевая точка обороны вместе примыкания к бастиону общегородской стены. До бастиона еще дело дойдет, как и до целей внутри крепости. А пока нам таскать и таскать тяжелые мешки и бочки, молясь всем богам, чтобы случайно искра не похоронила наш план вместе с его создателями. Из порохового склада узкий коридор с несколькими поворотами ввел в помещение, гордо именуемое пороховым заводом. На мой взгляд, примитивная мастерская, почти тьма, рассекаемая тонкими солнечными лучами из-под высокого потолка, да прессы, Жернова, вал, уходящий за стену, за которой его, вероятно, вращал несчастный верблюд. Мешки с углем, лари с селитрой и серой, бочки с готовой продукцией. Среди разбросанных бронзовых инструментов и забытых кем-то деревянных башмаков лежали стонавшие урус сардары, залитые кровью. Десяток крепких мужчин в красных халатах почти до пола, с саблями в руках, челмах на головах, и панической тревогой в глазах, сгрудились у единственной массивной двери. Сурового вида мужик в годах, тот самый Иван Григорьевич, о котором поведал Павел, о чем-то вяло переговаривался со скрывающимся снаружи человеком. Я приложил палец к губам, призывая красноховатников к молчанию, и махнул рукой своим людям. Они принялись хватать все, что способно взорваться и выносить в пороховой склад, чтобы потом спустить вниз. Там груз примут назначенные грузчиками казаки и потащат его от греха подальше туда, где брежет солнечный свет и ждут напряженные офицеры посыльные. По нашему сигналу все придет в движение. Начнется имитация атаки внутренней крепости, а по стене цитадели, примыкающей к Куне-Арк, двинется в делешная штурмовая группа с лестницами в руках. В садах к западу от ворота Атадарваза уже прячутся те, кому придется подниматься под двое по десятиметровым приставным лестницам, когда падет бастион белого шейха Бобо, или не знаю, как надо перевести название этой нелепой голубятни. Подошел к Ивану, у которого образовалась пауза, сунул ему ладонь. Он крепко пожал. Петр Васильевич Черехов, сотник особого отряда охотников Донского казачьего войска. До чего с ханскими доболтались? Григорьич, от которого за версту разила старым служакой, как от колхозника самогоном, хмыкнул. «Попросил вдобавок ко всему голову того, кто нас на смерть определил. Мне его с потрохами сдали прежние переговорщики». «А сейчас с кем языками трешься?» «Так с ним, с юсуф Юсуфогой». «Второй человек в ханстве, а сразу прибежал умолять, чтобы его из списка условий исключили». Тут так принято и голову повинную требовать, и ею расплатиться. А вас, инак, даже задумываться не станет. Ох и хитёртый, Сардар. Сержант линейного батальона, гренадерская роты Иван Ступин, вдруг вытянулся во фрунт Григорьевич. Унтер, всё потом. Скажи-ка ты этому Накибу, что вы согласны и без его головы. Пусть золото в мешках ставят перед входом. Григорьевич вытаращился на меня, но тут же успокоился, как только увидел, как Кузьма, отдуваясь и пыхтя, как паровоз, затащил на руках, подобно спеленатому младенчику, ствол четырехпудового фальконета. Примечание. В данном случае речь идет не о калибре фальконета, а его общем весе, равном примерно 50 килограммам. Для фальконетов применялись не холщовые, а бумажные картузы, напоминающие вог боеприпасы в бумажной обертке. За ним последовали еще двое, с трудом внесшие деревянную колоду с вбитым в нее вертлюгом. Замыкал процессию доморощенных артиллеристов казак из людей Карпова с мешком бумажных картечных картузов. Назаров аккуратно вставил цапвы в крепление на вертлюге и рухнул без сил на задницу. Казак тащивший заряды, тут же принялся колдовать над легким орудием калибром со спичечный коробок. Мужики, вы с нами? Мой вопрос, обращенный к защитникам порохового завода, носил оттенок провокации. Если среди урус сардаров были казаки, могли серьезно обидеться. На мужиках воду возят, а казак воюет, так издревле повелось. Но мне плевать, они свое дело сделали, А хотят отличиться, милости просим, но без обид. «Говори, Петр Васильевич, что от нас требуется?» Твердым голосом ответил за всех Григорьевич. Я удовлетворенно кивнул и начал быстро объяснять краснохалатникам план операции и где они могут пригодиться. Унтер отрицательно покачал головой. «Сотник, мы первыми пойдем». Каждый из нас — мастер сабельного боя. А вы нас сзади прикройте, иначе персы-сардары вас на ленты посекут. — А бордаш предлагаешь? — усмехнулся я. — Толпой на толпу? — Нет, брат, мы по науке воюем. Делай, как я скажу. И халаты свои снимите. На рукава белые повязки. Тяжелые створки дверей порохового завода, укрепленные так, чтобы минимизировать случайный взрыв его продукции, Вот-вот были готовы распахнуться. В небольшом зале было не продохнуть, но нужная дистанция между рядами Богатыршин и Козин держали четко. Кулак поднос нетерпеливому, тихое шипение, и все вставали на свои места. Фальконет был заряжен. Назаров неотрывно смотрел на меня, выторговав себе право приложить фитиль к запальному отверстию. Заслужил. За моим плечом переминался Муса сжимая в руках пистолеты и подозрительно косясь на мамаша, набившегося в нашу компанию. Казак хитро щурил глаза, спокойный, как удав, удерживая кончиками пальцев невзведенную тетиву с наложенной на нее стрелой. Время шло. Мы ждали отмашки. Редкий случай, когда сигналом к атаке станет вражеский клич «Все готово! Открывайте!» Мне бы сосредоточиться. Но мысли, непослушные, обиженные, вновь и вновь возвращались к сцене прощания с Марьяной, пользуясь паузой перед началом боя. Когда я, как угорелый, примчался из ставки и еще с улицы заорал «Тревога! Подъем!», когда все забегали, собираясь, проверяя оружие и боеприпасы, улучил минуту и приблизился к девушке. «Марьяна», — сказал я, краснея, как юнец, — «неправильно все». Не нужно тебе себя порочить. Я и так помогу без всего этого. Девушка, непонятно когда успевшая приодеться, в длинной юбке и утягивающем стан жакете, с непокрытой головой, но с длинным шелковым платком на плечах, замерла, заглянула мне в глаза. Губку нижнюю мило закусила, чертенятами сверкнула, ладошку протянула и по моей груди ею слегка похлопала. «Петя, Петя, зашутила я с тобой про себя, а ты и не понял. У меня дядик Нонни с полэскадрону, и главный среди них дядька Гаврил Зачетов. Мне ты думать посмел, что терские своих бросят. Эх вы, донские!» — протянула она с легкой издевкой. Я замер, хоть виду и не подал. В голове включился в работу главный аналитический отдел. Логическая цепочка выстроилась сразу. За подружку она свою хлопотала таким вот бесстыдным способом. «На этом меня провели». А еще на незнании местных нравов, допустимого, недопустимого. Вечно мы, потомки, думаем, что в стародавние времена все было куда строже. Если в союзе секса не было, то в царской России детей в капусте находили. «Да ты сотник, не блазнись!» Почти в голос смеялась Марьяна, теребя концы своего платка. «У вас, парней выростков, вечно одно на уме — в побочины пробиться. А теперь держись. Зару испозорил, изволь отвечать». Примечание. Побочин — полюбовник. В девятнадцатом веке на тереке нравы отличались редкой свободой, особенно в станице «Червленая». По меркам внутренней России девушки и женщины вели себя очень свободно, на грани распущенности. И что греха таить, даже за гранью. Ах ты годзюка, улыбнулся я на ее слова, чем девушку слегка озадачил. Поиграть захотела. Марьяна снова стукнула меня по груди. Не шутку шутила, а дружке помогала. Молодец, бабского Егория тебе на шею. Не удержался я, ибо в душе волной поднималась обида. Марьяна отстранилась, покачала головой и отступила. «Зара проводит твоего коня», — сказала, как отрезала. Так оно все и вышло. Когда огрызки нашей сотни двинулись на выход с улочки, закутанная почти по брови персианка выскользнула тенью из двора, подхватила моего коня под тринзеля и пошла вперед, всем своим видом показывая, это мой мужчина я в своем праве провожаю на бой как историй средь казаков повелось сотник двери открываем вернул меня в крепость голос григорьеча осторожно двери открываются привычное мне метро объявление или я путаю и говорили о закрытии в нашем конкретном случае приобрело новое звучание двери раздвинулись Фальконет плюнул картечью. Из собранных по корпусу мушкетонов зарядили вдогонку жеребьем. Небольшой пятачок перед входом в пороховой отсек крепости рассекли сотни кусочков свинца и железа. Зал заволокло плотным дымом, первый ряд моих охотников двинулся вперед на истошные крики и вопли. Наша проблема заключалась в том, что крепость строили отнюдь не дураки. Двери пороховой мастерской смотрели на глухую стену. От нее влево вел узкий и длинный коридор, зажатый между крепостной стеной и тылом жилых строений дворца, сверху ничем не перекрытый. Нам предстояло протиснуться всего сорок сожжений до выхода на главную открытую площадь крепости на куре Казалось бы, всего ничего, но это только казалось. Сверху нас ничто не защищало. С крепостного хода нас могли безжалостно расстреливать чем угодно, вплоть до камней, не говоря уже о пулях и стрелах. А как выскочили на яркий свет, новая напасть. Ханские советники расстарались и так и притащили мешки с золотом. Вот картечь их и взбодрила. Монеты рассыпались, казаки бросились их собирать. Не обращая внимания на скрученные гусеницами тела, персов-сардарах в красных халатах, поджидавших нас саблями в руках. «Жадность, добыча, дуван!» Подготовленное построение рассыпалось, как его и не бывало. «Встрой, сукины дети!» — заорал богатыршин, хватая за шкирку падающих на колени казаков и вздергивая их на ноги. Я протолкался сквозь сутолоку у входа, оценил обстановку. Весь каменный коридор с десятиметровыми стенами высотой Настоящее ущелье был забит туркменами. Рой стрел обрушился на жадных, я еле успел сделать шаг назад, а вот суетившемуся рядом под Харунжему не повезло. Несколько дрожащих оперений разукрасили его серый чикмень «Кузя!» — заорал я, срывая голос. «Тащи сюда фальконет!» Казаки начали выбегать из дверного проема и разряжать свои ружья по толпе текинцев. Те почему-то замерли, словно застряли, как пробка в узости каменного коридора. Промахов не было. Каждый выстрел уносил чью-то жизнь или вызывал крик боли. Назаров, чуть не рыдая от обжигающего жара ствола, подтащил фальконет к дверному проему. — Не лезь под стрелы! Бей наискось! Рикошетами всех положим! — вопил я в запале, разряжая очередной пистолет в толпу. Мне их подавал невозмутимый муса, превратившийся в автомат. Порох, пуля, пыш, прибить. «Да-да-ах!» взвизгнула картечь. Каменное ущелье заполнил странный треск разлетающихся длиненых обломков. Уши заложило так, словно контузило, словно ватой забило. Я что-то кричал, ничего не слыша. Бросился вперед в кислый туман. Кто-то дернул меня назад. Упал встретился взглядом с богатыршиным, лежавшим на земле и силившимся вырвать стрелу из груди. По нам пронеслись безжалостные ноги. Мне кто-то помог подняться, встал, бросился догонять, ориентируясь на белые повязки на рукавах. Красное пятно в серо-буро-малиновом тумане. Ткнул в него тальваром, и иного оружия не обнажил. В такой свалке от бухарки нет смысла. В лицо чуть не воткнулось копье с пышным султаном. Вовремя изогнул спину, пропуская над попахой остро заточенный наконечник. Выпрямился высокая баранья шапка. Нырок вниз, удар свободной рукой по бубенцам. Дикий крик. Звуки битвы возвращались неохотно, а я захлопнул рот. Смысл орать. Открывшаяся мне картина разочаровала, опрокинула. Об управляемости можно забыть. Все смешалось в яростной схватке, где твой брат-станичник мог вцепиться тебе в горло, не понимая, что душит товарища. Сверху полили и валили камни, калеча всех подряд. Халаты так и мелькали, но красных все меньше и меньше. Зато, словно мельницы, мелькали клинки в кольчужных руках с белыми повязками. То, что творил Григорьевич со своими людьми, не укладывалось в моем сознании. Их сабли пели песню Дамаска и крови. И мне было стыдно за свои слова, все по науке. Какая наука! Мы перли стенка на стенку в узком сожженном пространстве, не боясь ни бога, ни черта. Сам с собой родился столь мне привычный крик «Ура!» Он заметался меж узких стен, подхваченный сотней глоток. И туркмены дрогнули. Стих их «Алла, Алла!» Мы сделали десять шагов вперед против двух, три минуты назад. Потом двадцать, потом... Враг бросился на утек, и мы вырвались на открытое пространство. Мелькнуло в стороне юрта на возвышении узорные столбы, разбегающиеся белые челмы. Завопили сбоку женщины. Откуда взялись? Добрались до гарема? Дурацкое, страшное место, где смешалась воедино застывшая в веках история с жаждой убийства. Пыль немного рассеялась, отступил дурман схватки. Я огляделся, вспоминая план схему крепости, чтобы сообразить, что делать дальше. Мы прорвались на главный внутренний двор Куня-Арк. Судя по крикам наверху, у дюжи получилось оседлать северо-западный угол форта. Я видел айваны с залом приемов и летней мечетью. Вокруг запустение, разруха, Это ни черта, не дворец. Даже ханский трон выглядел убогим креслом с пластинами почерневшего серебра. Мне, в черно-красно-сером рваном чекмене, которому теперь место только на свалке, этот трон подходил как нельзя лучше. Прошел вперед и уселся. Над головой и синие изразцы, передо мной трупы и лужи крови. Я глянул на свои руки. бордово красная. Руки убийцы, руки воина, руки победителя. Я захохотал, и мой безумный смех отразился от свода полукупола, заметался межрезных колонн. Наверное, я казался сумасшедшим, но странное дело. Ко мне стали стекаться те немногие, кто сохранил ясность головы и мог хоть капельку управлять ощетинившимися злобой и сталью, превратившимися в неуправляемую толпу казаками, внести подобие упорядоченности в этот хаос. Через подземный ход в крепость устремился поток донцов. «Доклад! Полк Дюжи взял бастион белого шейха Бобо! Западная стена наша!» — отрапортовал мне незнакомый сотник, будто так и надо, будто я старший командир чином не менее полковника. «Хан! Где хан?» «Нет, хан, ваш бродь, секир башка, хан!» Вылез откуда не возьмись мамаш, внешне свежий, как огурчик. «Соперников режешь на корню?» вызверился я, но тут же отвлекся. «А вас, инак, просят пощады!» доложил мне задыхающийся козин, залитый кровью с ног до головы. «Никита, ты живой?» «Сам не знаю, ваш бродь». Я встал с кресла трона, пусть не хан, Но Авазынак заслуживал моего внимания. И тут со всех сторон понеслись доклады. Мы потеряли восемь человек убитыми и троих ранеными. У ханской казны стоят наши люди, но все непросто. Ее атакуют все подряд. Какие-то женщины хватают драгоценные камни. Захвачена пушка! Не можем пробиться в коридор, ведущих главным воротам Голова и так шла кругом. А тут еще эти доклады. Все случилось слишком стремительно. Весь мой опыт боев с автоматом и рацией в руке не поспевал за развитием событий. И в то же время я чувствовал, что происходит нечто значительное, словно зацепился за незримую нить, и она несла меня, несла. Куда? Я слышу грохот пушек тулона? Ляск гусениц танков рыбалка? Грохот македонских мечей, бьющих в щиты, чтобы приветствовать двурогого Искандера. Мне будто открылось окно в будущее. Из него донесся рев слонов, плеск океана, удары бубна, визг зурны. Вспыхнуло пламя, из его языков ко мне шагнула гибкая фигурка, разбрасывая огненные искры шестью руками. Закружилась, обвитая змеями. Она прильнула ко мне, Горячий язык ткнулся в ушную раковину. «Я жду тебя», — прошелестел пленительный женский голос на незнакомом языке, но я понял каждое слово. Я встряхнул головой, прогоняя морок. «А вас, Инак, готов сдаться?» — переспросил я Козина, уловив главное. «Хива наша».